Едва только майбох выехал за ворота Гравского парка, как на дорожке, ведущей к крыльцу отеля, показался невысокий мужчина средних лет в серой клетчатой кепке и тёмном полупальто. За его плечами был довольно громоздкий рюкзак, а в руке зонт в виде трости. Пройдя под фигурными воротами, мужчина внезапно остановился и стал озираться по сторонам. Так простоял он минуты две-три, после чего подкинул трость и, держа ее на перевес, двинулся по направлению к центральному входу в отель. Лицо его было сосредоточенным и хмурым, очки в золотой оправе, как, впрочем, и чеховская оборотка, придавали его облику весьма интеллигентный вид. Мужчина неспешно подошел к рельсу, но прежде чем подняться по ступенькам, обернулся и снова внимательно глядел все окрестности. После чего, видимо, удовлетворенный увиденным, Он тяжело вздохнул и начал восхождение по ступенькам. Дмитрий Веленович Половинный, полковник ФСБ в отставке, приехал в отель Гравский парк, чтобы душевная рана, нанесённая ранней отставкой, немного затянулась. Дмитрий Веленович, прослуживший более 30 лет веры и правды Родине, никак не ожидал такой подножки. У него были далеко идущие планы на руководящую должность в ведомстве, но увы, Его многолетняя мечта не суждено было сбыться. На пятке уже несколько лет наступали молодые, рьяные сотрудники. Все они стремились к карьерному росту, как это любят молодые всё сразу и сейчас. Дмитрий Веленович ещё пару лет назад только посмеивался над бестолковой молодой порослию, которая примчавшись на службу из разных городов и весей, заполонила контору, словно кочевники, и топала с утра до вечера по коридорам. Но вот Дмитрию Веленовичу стукнуло пятьдесят пять. Посыпались поздравления, подарки ото всех отделов, от начальства. А в конце торжественного банкета, устроенного в его честь, кадровик Иван Николаевич подошел к половинному и, наклонившись к его уху, тихо произнес: "Дмитрий Веленович, ничего личного". Но контракт с тобой подходит к концу. Извини, дорогой, но мне руководство поручило провести с тобой личную беседу. Пенсию тебе назначат повышенную с учётом твоих неоценимых заслуг. Руководство ценит тебя, но увы, не одно наше руководство решает кадровые вопросы. Несколько секунд Дмитрий Веленович простоял как вкопанный. Глаза его словно остекленели, взгляд остановился. Через мгновение только дрогнувшая жилка на шее дала кадревику понять, что сильное нервное потрясение полковник скрывает необычайным усилием воли, выработанной десятилетиями службы. Спустя ещё одно мгновение, половиной неуспешным движением, поправив на переносице очки, тихо произнёс: Что ж, я готов к отставке, хотя он совершенно не был к этому готов. Раз родина решила, я должен исполнить ещё один долг перед ней уступить место молодым. Он круто развернулся на каблуках и медленно вышел из банкетного зала, после чего спустился в гардероб, одел пальто и ушёл гулять пешком по Москве. Так гулял он несколько часов, пока его не затошнило от голода и нервного срыва. коя когда омрёл он до дома, вошёл в квартиру, где его возвращение с нетерпением ждали престарелые родители. Старики кинулись поздравлять его, но сын, грустно улыбнувшись, тихо отчеканил: "Папа, мама, я неважно себя чувствую. Пойду отлежусь, а потом праздновать будем". Ушёл в свою комнату, плотно закрыл дверь, рухнул на кровать и неожиданно проспал до утра. Горечь предательства родины, которой он отдал лучшие годы своей жизни, не женившись, не заведя детей, всё ещё ныло в груди. Дмитрий Веленович был совершенно разбит душевно, но постепенно, с каждым новым часом, боль притуплялась, растворяясь в неясных образах и мыслях. Полковник принял удар и выдержал. Днём ему позвонили из отдела кадров и сообщили, что ему предоставляется бесплатная недельная путёвка в престижный отель Гравский парк в знак благодарности за годы безупречной службы. Половинный сухо поблагодарил и начал собираться в дорогу. Где-то после 5 вечера в ворота отеля Гравский парк рычаглушителем въехала Яндекс такси. Затормозив у крыльца отеля, Таксист, открыв багажник, вытащил несколько спортивных сумок, поставил их в сторонке и снова сел в машину. Увидев, что две его пассажирки уже вышли из автомобиля, развернулся и быстро уехал. Две молодые женщины, лет 30-35, вышедшие из такси, были каждая по-своему красивы. Первая, высокая блондинка со следами борьбы за красоту всеми возможными средствами косметологии, выглядела как сестра куклы Барби. Настолько нее натуральными казались надутые ботоксом губы, наклеенные ресницы и татуажные брови. Одета блондинка была в короткий песовый полушубок, красные джинсы и спортивные ботинки, больше похожие на военную обувь. Блондинку звали Ольга Бахмутова. Высшего образования у неё не было. Едва Ольга закончила школу, как в её семье всё пошло ковырком. Сначала покончил жизнь самоубийством отец, не перенёсший рейдерский захват своей фирмы, а потом на глазах у дочери начала спиваться мать. Поэтому в институт Ольга не стала поступать, так как кто-то должен же был кормить семью. Она пошла работать нянечкой в больницу рядом с домом. И одновременно закончила медицинское училище по специальности медицинская сестра. Медицинской сестрой она, правда, не стала. Зато обзавелась весьма прибыльным модным бизнесом. Открыла небольшой салон красоты, средства на который ей дал бывший любовник в возрасте, желавший предотвратить встречу своей супруги и своей равной дерзкой молодой любовницы. Ольга решила, что от добра добра не ищут. Вполне удовлетворилась таким царским подарком от престарелого женатика, и тут же выскочила замуж. Правда, брак оказался не совсем удачным, потому что муж-ровесник работать перестал сразу же после свадьбы. К тому же он очень любил нагрузиться пивом и устраивать пьяные разборки со сцены ревности на их большой, обставленный с большим вкусом кухне. Измученная сценами ревности, Ольга решила, что небольшая поездка за город не повредит её истрёпанным нервам, поэтому пригласила составить ей компанию свою закадычную подругу, Татьяну Гущину. Дождавшись, когда муж, налившись пивом, уснёт на диване, Ольга оставила ему записку: "Мы с Танюхой уехали на пару дней в подмосковный отель, чтобы ты мог протрезветь в одиночестве. Подумай о своём поведении и жди меня". Да и умотала в графский парк. Вторая женщина, вышедшая из такси, Татьяна Гущина, была не столь вычурно одета, как Ольга, и казалось, что понятие хороший вкус было для нее не пустым словосочетанием: узкие черные брючки, такие же черные изящные ботиночки, белое полупальто. Татьяна, в отличие от блондинки Ольги, была яркой брюнеткой с изумрудными глазами, столь эффектно контрастирующими с бледным цветом кожи. Тонкие черты лица подчёркивал умело наложенный макияж. Татьяна долгое время не могла найти себе работу, поэтому была очень благодарна Ольге за то, что та пригласила её в свой салон красоты администратором. Несмотря на природную красоту и прекрасный характер, она Так и не смогла устроить свою личную жизнь, поэтому всегда держалась рядом с Ольгой, которая любила различные шумные компании и всегда была окружена роем поклонников. Ну все-то, Анюх, приехали! Вяла зевнула блондинка, вскидывая две свои внушительные спортивные сумки на плечи. Пошли оформляться, пошли! произнесла без всякого энтузиазма брюнетка, тоже беря сумки со снега, потом вдруг словно что-то вспомнив, добавила: "Оль, а ты не думаешь, что он за нами сюда приедет?" "Да сейчас", грубо ответила блондинка. "Ты думаешь, что мой олух муженёк проспится, да и подорвётся сюда, ха, чтобы снова выманивать у меня деньги? Да он такой тюлень, что ни в жизни не догадается, куда мы уехали. Если только ты ему не разболтала", добавила она с прищуром. Ну что, не разболтала? Да нет, конечно, выдохнула Татьяна. У меня с ним никаких общих дел нет, к тому же я сюда отдыхать приехала, а не участвовать в пьяных разборках. Можешь не беспокоиться, с энтузиазмом заверила она подругу. Ну тогда лады. успокоилась Ольга. Пошли, пошли, а то жрать очень хочется. Когда подруги поднимались по лестнице, Из отеля навстречу им вышла на прогулку уже не молодая пара, очень дорого и добротно одетая, высокий статный мужчина с соролинным носом и загорелым лицом и довольно эффектная женщина, молодость которой давно прошла, видимо, привнеся вместо себя достаток и не работающего красавца мужа. Это были супруги Мамилита Юрий и Наталья. Проходя мимо вновь прибывших молодых женщин Наталья весьма неодобрительно поглядела на красоток и даже заделала Актём одну из них, сознательно не извинившись. Её муж Юрий, пытаясь хоть как-то компенсировать подчёркнутую грубость Наталья, наоборот, поддержал чуть бы не упавшую с лестницы от сильного толчка брюнетку и слегка пожал ей руку, широко улыбнувшись всеми тридцатью двумя ослепительно белыми зубами. "Юра, ну что, ты там застрял?" Тон нам недовольный императрицы проворчала Наталья, остановившись у крыльца. "Давай, иди уже скорее, иначе мы не успеем вернуться к ужину". "Иду, иду, дорогая", затарапелся Юрий и на ходу подмигнув брюнетке, быстро спустился по лестнице к супруге. Юрий и Наталья встретились пару лет назад, когда им было уже хорошо за 40. Как показалось тогда Наталье, встреча эта была случайным подарком судьбы. Толета, она разведвшись со своим алкашом-неудачником, как она называла загнанным своим властным и капризным характером под плинтусом первого мужа, решила съездить в подмосковный пансионат, где на теннисном корте и познакомилась с вольяжным высоким брюнетом с невероятной долей обаяния и интеллигентности, Юрием Мамелидзе. Юрий обладал прекрасным чувством юмора, а также дипломом юриста, что несомненно вызвало в страдающей от одиночества бизнес-вуменкой, была к этому времени Наталья, бурю положительных эмоций. Совместные прогулки по парковой зоне пансионата, игры в теннис, ужины в ресторане к концу отдыха привели к обяду кму решению продолжить наслаждаться жизнью вместе. Через пару месяцев Юрий и Наталья оформили отношения официально. Особенно рад был этому Юрий, который уже начал паниковать из-за отсутствия на его в жизненном пути достойной кандидатуры в супруги. В Наталье он нашёл всё, о чём мечтал долгие годы после первого неудачного брака. Прекрасный разнообразный секс, материнская забота о его здоровье, повторство любимым его желаниям и капризам, совместные путешествия по Европе, а главное возможность не работать. Наталья, жена страдавшая после развода с мужем-алкоголиком, просто души не чаяла в своём красавце-муже, всем подругам хвалилась, рассказывала о его необычайных талантах и эрудиции. В общем, союз двух одиноких сердец был поистине потрясающим и успешным. Иногда, правда, Наталья замечала, что Юрий с некоторым любопытством посматривает на молоденьких красоточек, но она Словно бордер-колли по существу стадовец, бдительно и страстно охраняла свою семейную жизнь от непрошенных конкуренток. Но делал это так филигранно и с таким блестящим чувством юмора, что Юрий со временем решил не рисковать и разрешил супруге распоряжаться с собой, как той вздумается. Но временами всё-таки бросал пылкие взгляды на некоторых красоток, объясняя сердящейся Наталье, что так он только обостряет чувство к ней. А кто эта жуткая парочка? спросила блондинка Ольга у администратора про Юрия и Наталью, когда они стали оформлять проживание в отдельном домике. О, вздохнула администратор. Это супруги мыми Лидзе. Ай, жена настоящая стерва, готова в каждой женщине до 60 видеть соперницу. Мне кажется, что она на всё пойдёт из-за своего красавчика, любую соперницу уберёт с дороги. Что? Прямо убьёт, что ли? Не поверила её словам Татьяна. Да кто её знает, вздохнула администратор. Может, и убьёт. Лично мне проверять не хочется. Поэтому когда они подходят к ресепшн, я смотрю только на неё, на него даже глаз не поднимаю. Мне моя жизнь и моя работа слишком ещё нужны.